Глава 46. Тайное признание. На рассвете в Осиенде Касса-дель-Корва и вокруг нее царило лихорадочное возбуждение. Во дворе толпились вооруженные люди. У одних были длинные охотничьи ружья или двустволки, у других пистолеты, револьверы, у третьих большие ножи или даже томагавки.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 Но среди собравшихся были члены добровольной дружины, которые назывались регуляторами. Они не отличались от остальных ни одеждой, ни оружием. Такие дружины организовывались в местах новых поселений для поддержания порядка и борьбы с преступлениями. Члены этих дружин часто выполняли обязанности палачей. Все говорили об убийстве,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 Некоторых держали под усцы слуги плантатора, но большинство было привязано к чему попало. Все знали, зачем они собрались, и ждали только, чтобы Вудли Поэн-декстер, который возглавлял отряд, подал знак к отправлению. Плантатор медлил, надеясь, что найдется проводник, который мог бы указать путь на Аламо и привести отряд к хижине Мориса Мустангера.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 тронулся в путь. Не успели они отъехать от касса Далькорва, как те двое, кто мог бы указать им дорогу на Аламу, встретились в стенах самой Осиенды. Эта встреча не была ни тайной, ни преднамеренной, она была случайной. Зеб Стуб только что вернулся с охоты и принес на Осиенду дичь, добытую с помощью его незнающего промаха ружья.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 тайна, которая вот уже сутки мучила ее. Еще задолго до того, как Зеп Стумп появился во дворе, девушка уже спустилась на веранду, чтобы встретить его. Веселый и беспечный приближался охотник к Кассиэнди, очевидно, ничего не подозревая о горе, постигшем семью плантатора. Когда он заметил, что ворота заперты на засов, на лице его появилось недоумение –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 Закрыв лицо руками, она зарыдала. «Эх-эх-э!» хе пробормотал Зеп. «Значит, между ними все-таки что-то было? Вы сказали, мисс Луиза, что была ссора между вашим братом и... Милый, милый Зеп!» — воскликнула она, отнимая руки от лица и глядя прямо в глаза великому охотнику. «Обещайте мне...»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 И Морис не сможет как следует доказать свою невиновность в порыве необузданной злобы, а ведь среди них еще Касси и Колхаун. Вы представляете, что они могут с ним сделать? Милый Зеп, ради меня, ради него, ведь он ваш друг, поскорее поезжайте на Аламу, их непременно надо опередить и предупредить, Мориса. Ваша лошадь не из быстроногих.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 Я успею доехать и на своей старушке, а к вашей крапчатой у меня душа не лежит. Моя-то стоит оседланная, если только Плутон не расседлал ее. Не горюйте, может, с вашим братишкой ничего дурного и не случилось. А что Морис Мустангер чист, это для меня ясно как божий день». Сказав это, старый охотник неуклюже поклонился и... И вышел, а девушка убежала к себе в комнату, чтобы успокоить свое взволнованное сердце молитвой о спасении любимого.